Глава 27. Мало дня для тренировок. Адепт Калария. Из-за деревьев на дорожку ведущую к кухне вышел Гарлд и ловко перехватил летящий нож. Могу обрадовать. Завтра начинаются полномасштабные учения. В них будут участвовать не только кадеты нашей школы. Военная академия пришлет своих курсантов. После ужина я делал объявление. Прослушала Витая в облаках, как всегда. Словесная порка началась. Было ясно, что куратору плевать на ответы. Он пришел поиздеваться, довести до кипения, а по возможности срыва. С чего бы мне такая честь тратить на меня вечернее время, когда столько страждущих вокруг развлечь светлейшего? Что-то в его поведении было неправильное, словно я вела себя не так, как он хотел или привык. И это его насколько злило, настолько притягивало. Похоже, он терял контроль над ситуацией. Игра переставала быть игрой, становясь чем-то большим для него его влекло, может быть, впервые в жизни. И он встил мне за потерю полного контроля, за чувства, которые невольно прорывались. Похожим образом мучился наставник, срываясь в раздражение и грубость, разрываясь между отцовской любовью ко мне и необходимостью жестоко бить и гонять до изнеможения на занятиях. Избегая насмешливого прищура, закусив губу до боли, чтобы не вырвалось слово, о котором обязательно пожалею, смотрела в сторону, держа мужчину на периферии взгляда. Князь, как всегда, выглядел образцом мужской красоты тщательно выбрит, отглаженная форма обливает мускулистое тело. Ботинки начищены до блеска, ноздри щекочет приятный аромат парфюма, легкий аромат свежести. Я отбывала наказание, четко отрапортовала, вытянувшись во фронт, глядя мужчине на подбородок, как требовал устав. Сердце билось пленённой птичкой, сбивая дыхание. Приходилось прилагать огромные усилия, чтобы казаться безмятежно спокойной, сохраняя на лице слегка дебильноватое выражение отрешенности, Любимое у всего начальства. Я не сомневалась, что Краус не упустит случай опорочить избранную в глазах князя, стараясь вернуть его расположение, и была готова к новой волне репрессий, похуже устроенной мастером. Стоя на вытяжку, перебирала возможные способы наказания милые сердцу князя. Разве правила не касаются избранной? Или ты думала, что имеешь привилегии, если тебя выбрал князь? Мягкий, сочившийся сладким ядом голос куратора не оставлял сомнений, что он отлично знает причину и явился применить придуманное самим наказание. А сейчас тянет время смакуя мое смятение. Повинуясь скупому жесту я на ватных ногах прошла вперед по дорожке в направлении казармы. Неприятный холодок пробежал по позвоночнику, невольно передернула плечами, чувствуя, как взгляд магистра буравит мне затылок. Мы прошли мимо казармы, свернули на дорожке, ведущей к спортплощадке, углубляясь в затемненную часть лагеря. Я молчала, не желая признаваться и подставлять рыжика. Где ты шляешься по ночам, Калария? Вложив максимум презрения, намеренно опустился до грубости Гаррольд, задавая вопрос: "стыдно признаться, что нарушила правила, отправившись на любовное свидание, или ты пытаешься прикрыть Ир Грасса?" "Я не собиралась на свидание, хотя провокации со стороны девушек были, и не соврала ни разу, в душе возмущаясь наглым вторжением в мою личную жизнь. Из-за медальона у меня сложились не лучшие отношения в группе. Стараюсь уходить от конфликтов с ревнивыми девушками и мастерами". Запах свежести после грозы стал сильнее, брюнет подошел ближе, и я спиной ощущала тепло, исходящее от его тела. Разве я не предупреждал, что ты должна себя вести подобающим образом и не позорить оказанную тебе честь? Он словно не слышал моих оправданий, выдохнув последние слова как-то слишком спокойно, будто заранее знал, что я буду выкручиваться. Нужна мне такая честь? Я о ней не просила. У вас есть конкретные доказательства? Или это ревнивые домыслы ваших любовниц, желающих вернуть расположение князя. Вот так, когда загоняют в угол, выигрышная тактика нападения лучше всего переложить с больной головы на здоровую. У мастера Крауса она крепкая, дубовая, выдержит. Теперь оправдываться куратору за слова его персонального стукача и любовницы мастера Краус. Как ты объяснишь, что в это же время в казарме отсутствовал Латус и Куратор зашел с другой стороны, применив мое же оружие. Никак Это обязанности дежурного и куратора знать, где находятся кадеты, фыркнула, празднуя только что одержанную моральную победу. Не дерзи. Я знаю, что у тебя отношения с Ирграсом. Выдержка изменила Гаролду. Он резко развернул меня к себе и зашипел в лицо. Запомни, Сури, ты избранная князя, забудь про этого кадета. Подставная, стараясь сдерживаться и не вспылить, поправила мужчину, отступая на шаг назад. Всего лишь обманка для защиты истинной избранной. Гарльд вздернул идеальную бровь, уловив горечь в моих словах, не пытаясь приблизиться. Он заложил руки за спину и изрек. "Ошибаешься, Сури. Ты и есть настоящая. Это было испытание для тебя". Мужчина с чуть тронувшей ироничной улыбкой разглядывал мои округлившиеся от удивления глаза. "Считай, что ты его прошла". "И чья же я невеста? Ваша или Калиба?" Понимая, что князья ведут свою игру, и Гарльд попытавшийся весьма успешно выбить почву у меня из-под ног, Вряд ли ответит мне честно, все же задала вопрос. Или избранница единственная. Тебе так важно, выбрал ли я себе невесту? Пальцы едва коснулись подбородка, заставляя посмотреть в глаза. Неужели я произвел неизгладимое впечатление там, в обители? Или ты питаешь надежды, маленькая мышка? Голос мягкий, ласкающий, обволакивающий, словно бархат. Прикосновения мимолетные, но обжигающие, будущие неизведанные и непонятные чувства. Я чувствовала, что обаяние мужчины окручивает меня, словно кольца змеи. Ещё чуть-чуть, я не смогу ему сопротивляться, сделаю всё, что он захочет. Сжав кулаки сильнее, так что ногти впились в ладони, вызвав резкую боль, спасительной волной смывшей удушающее подчинение. Нет, не питаю. Всего лишь выясняю, есть ли у меня шанс избежать замужества. От злости, что почти поддалась его магии перешла на ты, попыталась улыбнуться, надеясь, что получилось презрительно, а не жалко. Мне интересно, я единственная избранница. Снова попыталась получить ответ на важный для себя вопрос. Мне нужна была информация, чтобы составить верный план дальнейших действий. Хотелось подловить князя на лжи, списывая все несоответствия на проверки для отбора, князь ловко уходил от ответов, из которых можно было понять, каковы истинные намерения на мой счет. Верить признанию Гарalda не спешила. Он может развлекаться за мой счет, наблюдая, как я буду себя вести получая новую информацию мелькнула мысль, что так князья отбирают шпионов ежегодно проводят тесты под видом отбора на роль княжеской жены. Мне тоже интересно, чем все это закончится. Снова попытался уйти от ответа куратор. Жду не дождусь развязки и возможности поприветствовать светлую княгиню. Куратор желчно сплюнул последние слова, выражая свое отношение к отбору и девушке-победительнице. Мне показалось, или с презрением вышел перебор. Похоже, этот отбор волнует Гарalda гораздо больше, чем он хочет показать. Если так нервничает брат, что же на уме у самого пресветлого